1943. Немцы уже для всех, очевидно, проигрывали. Катаев писал, «Голубой пожар метели и победный шум знамен. Волга в белой спит постели, грозно стынет синий дон, Льется огненная лава, враг бежит от страха пьян. Где ж твоя былая слава, потрясенный великан?» «Погоди-ка, погоди-ка, то ли будет, то ли ждет, Волжский лед тебя остудит, русский пламень обожжет. Вижу я, как у дороги у крутого бережка, Рухнут глиняные ноги, треснет медная башка, Силой нашою проучен ты рассыпешься навек, У таинственных излучен двух великих русских рек». В феврале 1943 года грандиозная Сталинградская битва завершилась разгромом и пленением отборной группировки противника. Летом состоялось самое крупное танковое сражение в истории – Курская битва. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая дальше только наступала. Тем летом по дороге на фронт Катаев заехал в Ясную Поляну. В пруду купалась солдатская рота, и в этом ему привиделось что-то толстовское, будто из войны и мира. Без обмундирования и нужных бумаг он прибыл в 12 танковый корпус генерала Митрофана Ивановича Зиньковича. Встретили сурово. «Не шпион ли?» Но недоразумение быстро разрешилось, Писателя обредили в военную форму. Катаев вспоминал, что искал корпус Зиньковича по компасу, идя по неубранным полям мимо мертвых танков. Вдруг он услышал звук бомбардировщика, а затем оторвавшийся от самолета тонкой авиабомбы. Он прыгнул в ближайшую воронку и лежал уверенный, что бомба падает прямо на него. Я понимал наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными. Тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка, и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни, бомба взорвалась в стороне. Из впечатлений Катаева о боях на Орловско-Курской дуге родился рассказ «Виадук». Бои за орел. Полевая жена генерала, девушка Клава, подала вареную гусятину и водку, но времени нет. Генерал и гость поехали на передовую в сопровождении этой девушки и лейтенанта. Дорогой лейтенант успел объяснить обстановку. По приказу Верховного Главнокомандующего вся танковая часть должна быть переведена на тот берег и взять Золотарева не позже 23.00, а переправа находилась под сильным воздействием немецкой артиллерии. Катаев, по рассказу, Попал со всеми под сильный обстрел. В дожде помогал эвакуировать мирных жителей из трубы туннеля. Я схватил за повода двух лошадей, жавшихся к стене, и выбежал вместе с ними. Генерал спросил, есть ли у него оружие. Была дрянь, итальянский пистолет «Бреветато» и то без патронов. «Лейтенант, при первом удобном случае доставьте писателю приличный пистолет». Слушаюсь. Лейтенант был очень вежливый молодой человек, с утомленными глазами и сдержанным тихим голосом. Вероятно, он был хороший сын и аккуратно писал матери. Вскоре генерал, сбежав с насыпи, протянул рассказчику какой-то красный предмет, похожий на печень. — Что это? — Пистолет, который я приказал для вас достать лейтенанту. И он сунул мне в руку маленький пистолет в кобуре, сплошь залитой кровью. «С убитого немца?» спросил я. «Нет, это пистолет лейтенанта». «Лейтенант убит». «Возьмите», сказал генерал решительно. «Вы полощите кобуру в ручье, а свой бреветато выкиньте». Я некоторое время стоял не зная что делать и держал перед собой окровавленную кобуру с пистолетом лейтенанта это все было как во сне потом я вынул из кобуры маленькой ладной чистенькой хорошо смазанный маузер и выполоскал кобуру в ручье когда вернулись с передовой к генеральской палатке рассказчик увидел что после авианалета миска гусятины была вся засыпана «Черной рыхлой землей». По воспоминанию Павла, пистолет с простреленной кобурой лежал в переделке не в ящике письменного стола и был для него привлекательной игрушкой. С войны Катаев привозил и осколки, разложив на столе, рассказывал историю каждого и о местах, где подобрал. На том же столе мал-мала-меньше точно матрешки Стояли и снарядики. Но от них, так же как от пистолета, Катаев вскоре избавился. Все-таки дома подрастал мальчишка. Катаев лежал с генералом и боевым охранением в полевых зарослях на великолепной Орловской земле под непрерывным минометным обстрелом и пулеметным огнем мессершмиттов. Он рассказывал снарядившему его в командировку Ортенбергу что риск был велик, но почему-то это не тревожило. Первый раз, когда я не почувствовал особого страха. Впереди никого из наших не было, а только 18 немецких танков. А мины ложились на поле, густо и близко, так что генерал в сердцах сказал, «Ну чего вас сюда принесло?» Но Катаев трезво и опытно оценивал вероятность смерти. Он писал в «Красной звезде» в очерке воржи «Немец бьет наугад», а все остальное уже дело случая. Все так называемые «безопасные звуки», как бы громкие они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то как бы на втором плане. Все звуки опасные, в свою очередь, делились на просто опасные и смертельно опасные, и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место. И вот началась атака. «За родину, за Сталина!» — крикнул чей-то хриплый голос, и мы услышали протяжное раскатистое «Ура!» — грянули пулеметы, автоматы. Неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки — кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась война и мир, и Багратион, идущий по вспаханному полю, как бы трудясь. 5 августа Орел и Бергалот были освобождены, в честь чего был дан первый салют во время войны. Митрофан Иванович Зинкович, по Катаевской характеристике, неслыханной храбрости человек, погиб 23 сентября 1943 года у города Григоровка при форсировании Днепра и получил посмертно звание Героя Советского Союза. Возвращаясь с фронта, Катаев купил у колхозницы бельевую корзину грибов Белые подберезовики грузди маслята, которые с трудом увязал в шинель, эти военные грибы он вспоминал всю жизнь. Уже летом 1943 Эстер с детьми вернулась в Переделкино. В сентябре Катаев с ней и дочерью перебрался в Москву, а за городом оставили Павлика с бабушкой Анной и двоюродным братом лёвой, чей отец погиб в начале войны, в московском ополчении. В начале июля Катаев принял участие в совещании в Союзе писателей о юморе, где присутствовали и Эренбург, и Зощенко. О последнем Катаев говорил как об одном из моторов журнала «Крокодил» и призывал без оглядки смешивать смешное и страшное, легкомысленное и мужественное. «Я был на фронте под «Сморгонью», как и Зощенко. Мы были между двумя очень серьезными боями. Человек начинает жарить анекдот невероятный. Хохот стоит, все веселы, начинают танцевать, а потом в бой идут веселые. Осенью он вернулся на дачу, оставив в Лаврушинском Эстер и Женю, которая пошла в первый класс. Помногу работал в своем кабинете на первом этаже, Иногда выезжал в Москву и на фронт, и гулял по Переделкину с Павликом и лёвой Как-то на Переделкинском поле они подобрались к зенитному орудию, которое вблизи оказалось муляжом. Той же осенью Катаев на Калининском фронте. «Здесь русский город был», — писал он, оказавшись среди руин недавно освобожденного города Белый, через который... Лежали дороги на Смоленск, Вязьму, Ржев и Великие Луки. Здесь думал я, ведь это вся Европа. Сюда стащила свой железный лом. Лишь для того, чтобы в зарослях укропа он потонул, как в море золотом. Кто приподымет тайную завесу? Кто прочитает правду на камнях? и две старушки маленьких из лесу несут малину в детских коробках. Затем под духовщиной, где тогда шли тяжелые бои, и стоял вражеский полк, командир которого приказал повесить Зою Космодемьянскую, отсюда для красной звезды был привезен очерк в наступлении. Там и тут, вспыхивавший метафорами, Беспрерывно, впереди, в кустарнике. Раздаются маленькие взрывчики, как будто кто-то бьет электрические лампочки. Это разрывные пули. Автоматчики ведут пленных немцев. Их только что взяли. Мокрые, грязные, похожие на арестантов, бредут они, низко опустив головы в серых пилотках, и дождь вокруг них блестит стальной решеткой. Здесь, на фронте, Катаев встретил Шолохова. Я не сразу узнал его. Пилотка, шинель, пистолет. Ничего похожего на знаменитого писателя. Скорее всего, это пехотный капитан. С небольшой группой товарищей он пробивался по лесу к командному пункту. Над лесом с шумом проносились немецкие пикирующие бомбардировщики изредка свистели бомбы, и лес был потрясён разрывом крупной фугаски, падали ветки, сбитые осколками, впереди заливались пулеметы. Шел бой. Мы встретились, как будто вокруг не происходило ничего особенного. 8 сентября 1943 года состоялся Архиерейский собор Русской Православной Церкви, избравший патриарха участников доставляли в столицу на военных самолетах. Вместо прежних гонений на духовенство власть начала возрождение религиозной жизни. В Ленинграде было возвращено 20 ведущих топонимических названий имперского времени, советский проспект стал опять суворовским и так далее. В официальных церковных документах, прошедших государственный контроль, Москва стала порой именоваться Третьим Римом. Катаев откликнулся на такие перемены стремительно. Уже в октябре 1943 года в журнале «Красноармеец» появился прямо-таки дореволюционный рассказ «Отец Василий». Немолодой священник, с глазами твердыми и прозрачными, как лед, словно бы срисованный со старика из повести «Отец», Рассказывает, как служил в храме под немцами и о проповедях, которые произносил. «Я говорил моим прихожанам о святом Александре Невском, победителе немецких псов-рыцарей на Чудском озере. Я говорил им о Дмитрии Донском, победителе татар на поле Куликовом. Я говорил о 12 языках, вторгшихся на нашу родину под знаменами Наполеона» и каждую службу я возносил молитвы о великом русском воинстве, о даровании ему победы и одолении над всеми его врагами и супостатами. Пономарем у отца Василия был партизан Никита Степанович, синеглазый, с черепом лысым, как у апостола. Отмечу здесь, что Михаил Кедров, третий младший брат умученных мученных святых, архиепископов Пахомия и Аверкия, троюродный брат Валентина Петровича, после революции, оказавшись в Польше, избежал репрессий и в 1948 в Елоховском соборе был рукоположен патриархом Алексием Симанским в Ротславского епископа для польской православной церкви, умер в 1951 году и похоронен в Белостоке. В 1943 году в «Новом мире» вышла странно отстраненная от войны повесть «Электрическая машина» из уютного мира до советской Одессы. Петя и Гаврик, ой, эти русские, Том и Гек, сняли три рубля в государственном казначействе с золотым орлом на фасаде и двумя портретами внутри, царя в голубой ленте и царице в жемчужном кокошнике и провели целый день в поисках страстно-желанной таинственной электрической машины. Если крутить ее ручку, загорится лампочка. В конце концов они купили элементы «Лекланше» — цинковые палочки и угольные пластинки, затем в аптеке перекись марганца и пять фунтов на шатыря, и кокс на угольном складе. Но дома весь мальчишеский пафос — разбился холодный скепсис Бочея-старшего. «Лампочка не будет гореть, слишком слабый ток». Инженер-электронщик из Зеленограда Александр Трубицин обратил мое внимание на техническую сторону повести, меняющую ее смысл. Если бы папа не был гуманитарием, он помог бы ребятам составить батарею, провести опыты, Петя со свойственным ему азартом блистал бы знаниями электричества и дома, и в гимназии. Вот в чем подлинный драматический сюжет электрической машины. Счастье было рядом, но не был сделан последний шаг. В том же 1943 в «Новом мире» вышла Катаевская повесть «Жена» о встрече на войне с молодой красивой женщиной по имени Нина. Фабула была основана на рассказе жены летчика Морозова, который Катаев услышал по радио. Вдова едет на могилу мужа, командира истребительного авиационного полка. Она сидит ночью в траве на растеленной шинели автора, вглядываясь в дымно-голубой столб вдали. Немецкий прожектор из «Орла» светит и рассказывает историю своей любви. При всем объяснимом героическом схематизме сюжета в повести есть то, что незаслуженно сделало ее малоизвестной. Раскритиковали, вот и прошла мимо читателя. Человеческие чувства и страдания. Нина бесконечно возвращается мыслями в солнечный Крым, где началась ее любовь. Теперь муж убит, а Севастополь сдан. Некоторые страницы в повести превосходны. Двадцать первая глава точно достойна включения в любую военную антологию. Утреннее блуждание по подмосковному лесу в предчувствии катастрофы, две бегущие старухи в серых платках, нарастающая догадка, возникшая из самого воздуха, все наложено на седьмую симфонию Шостаковича, которого женщина слушает в исполнении эвакуированной группы Большого театра И одновременно, как в кино, проступает другая картина. Наступление маленьких бодрых барабанщиков, безумная флейта осторожно, как шакал шла за ними по слоистым пескам. Тут, несомненно, Катаев уже мовист. Даром, что в ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул товарищ Вышинский. И это не Нина. Это Катаев в Куйбышеве, куда приезжал, навещая семью, 5 марта 1942 года, слушал первое исполнение Седьмой симфонии в Театре оперы и балета. Жену разругали. Например, в 1944 в журнале «Знамя» Берта Брайнина отмечала в повести отсутствие идейного стержня, особенно негодуя по поводу героини, Трудно поверить, что такую бездумную овечку воспитала и вырастила наша действительность».